Глава 45. Иди же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание. Однообразно и грустно протекала жизнь Вересова. Почти все, что любил и о чем так мечтал он, было разбито. Но страшнее всего казалось то последнее убеждение, что женщина, которую он так восторженно-любовно называл своей матерью, в сущности оказалась только ловкою интриганкой, разыгравшей с ним плутовскую комедию. И рассудок, и сердце его отказывались верить, чтобы мать могла быть способна на такой поступок. Видя себя столь нагло обманутым и, вспоминая пророческое слово умирающего отца, молодой человек почти ни на минуту не переставал тревожиться в глубине своей совести. Ему все казалось, что он чует над собой холодный гнет отцовского проклятия. Что это проклятие всегда в нем и при нем, нигде неразлучно, вечно присуще ему. Что оно живет даже в самой атмосфере, охватывающей его тело. И о чем бы ни думал он, что бы ни делал он, куда бы ни пошел, это роковое будь проклят. Словно адская свинцово-мрачная туча, всегда и везде, неотступно плывет над его головою. Эта мысль и это чувство стали в нем, наконец, полную манией. Впрочем, ему почему-то верилось, что душа его успокоится. Но только тогда, когда он найдет себе единственное утешение, оставшееся для него в жизни». Этим утешением была мысль, и даже не мысль, а скорее одна только туманно-прозрачная поэтическая мечта о голодной и холодной белокурой девушке, которая молилась и плакала в сумрачном храме, которая провела с ним студеную ночь в покинутой барке, накормила его на свои последние гроши и вырвала его в малиннике из увесистых лап летучего. Этот святой образ, словно тонкий луч далекой звезды, один только доходил до его сердца, пробиваясь сквозь мрачную тучу, тяготеющей над ним мысли о проклятии. Вся окружающая жизнь давила его, и он искал везде и повсюду своего единственного утешения, искал тем упорнее и жаднее, что слишком уж устал жить. Слишком избит был жизнью и слишком много, наконец, вся душа его алкала хоть какого-нибудь покоя. Раз навсегда задавшись идеей, что он не вправе пользоваться наследственным состоянием, которое нажито насчет людских слез до да нищеты, Вересов отказывал самому себе почти во всем необходимом и по-прежнему продолжал существовать чуть ли не круглым нищим. По-прежнему кошелек его всегда был открыт для каждого глика, для каждого доброго, честного дела. В этих случаях он сыпал деньгами не жалеючи, и это опять-таки была потребность его души. После каждой такой щедрой жертвы он чувствовал, что там, внутри его, становится как будто легче и светлее. Две комнаты, отведенные и роскошно убранные для Маши, которая должна была вступить в них полную хозяйкою, продолжали пополняться разными украшениями и всевозможными атрибутами роскоши и комфорта. По-прежнему не дерзал он даже и подумать, чтобы когда-нибудь мог своекорыстно вступить с нею в какие бы то ни было отношения, исключая честной и вполне братской дружбы. Он как был, так и остался на всю жизнь неисправимым идеалистом. Поэтому поиски его за Машей почти непрерывно продолжались по всему городу. Но как было найти ее, не ведая ни кто она, ни что она, ни как ее имя, и зная положительно только одно, что это существо голодное, бесприютное, доведенное нуждою даже до барочных ночлегов? Искал он ее везде и повсюду, неоднократно возвращаясь в темный мир сенной. Шатался и по Малиннику, и по Клоповнику, и по Вяземскому дому, и по всевозможным вертепам пьянства и разврата, наполняющим окраины этой площади. Ни надежда, ни энергия не покидали его в этих поисках. Но, увы, поиски всегда кончались не только без успеха, Но даже без легкого призрака надежды на него...